Глава девятая. Зайдя на кухоньку, я налил две чашки горячего чая. В комнате для допросов по утрам было не жарко. Капитан сидел у стола, положив голову на скрещенные руки, и тут же поднял взгляд, когда я хлопнул дверью. Сперва он глянул на чашки, а уж потом на меня. Лет пятидесяти, круглолицый, глаза синие. Залегающие в углах рта морщинки свидетельствовали о жизнерадостном характере. Впрочем, сейчас лицо капитана было поникшим и усталым. От темного шерстяного пальто пахло речными испарениями. Видимо, большую часть ночи Гаррисон провел на берегу, пытаясь помочь пострадавшим, и вряд ли урвал хоть минуту сна. Поставив перед ним чашку, я представился. «Инспектор Корван» временно исполняющий обязанности суперинтенданта речной полиции. «Капитан Гаррисон. Замок Бауэлл». Он медленно поднял чашку и сомкнул вокруг нее пальцы, словно пытаясь согреться. Хрустящий воротничок и манжета рубашки выдавали в нем человека довольно состоятельного, а вот руки наводили на мысль о старом лодочнике». Развитая мышца между большими указательными пальцами, обветренные кисти, толстые веревки вен и старый шрам на первом суставе пальца. У меня был такой же. Подобные повреждения зарабатываешь, неумело наматывая швартов на кнехты. Похоже, ошибка молодости. «Я промерз до мозга костей», — вздохнул капитан, отхлебнув чая. «Благодарю вас». «Простите, что заставил ждать», — извинился я, усаживаясь за стол. «Мистер Винсент упомянул, что вы знаете реку куда лучше многих лондонцев», — заметил капитан. «Я вырос на Темзе, на ней работал. Сначала портовым рабочим, потом перевозил грузы на плашкоуте. Четыре года провел в речной полиции, еще пять в Скотланд-Ярде, и вот снова вернулся в Уоппинг». Гаррисон прищурился, словно припоминая события, сопутствовавшие моему переводу из речной полиции в Ярд. Впрочем, сейчас эти воспоминания никакого значения не имели. «Капитан Гаррисон, сможете рассказать подробно все, что помните, о событиях сегодняшней ночи? Директору пришлось уехать, ему предстоит отчитаться перед парламентом, так что я хотел бы услышать все непосредственно от вас». «Да-да, разумеется». Он облизал губы и провел по ним заскорузлой ладонью. «Мы шли вниз по течению вдоль Галлионсрич. Курс держали на Нордост, чтобы пройти ближе к Пойнт. «С какой скоростью?» — перебил его я. «Пять узлов», — ответил он. «Возможно, шесть». «С учетом течения не так уж и быстро, разумеется, если Гаррисон говорит правду». «Было темно», — продолжил капитан, — «и слева по борту мы видели огни газового завода Бэктона на северном берегу. Там выстроилось для разгрузки несколько углевозов, так что мы отошли в сторону, ближе к южному берегу. Благо, глубина позволяла». Он помолчал, ожидая моей реакции, и я кивнул. «А потом из-за мыса вынырнула принцесса Алиса». Я стоял у поручни, недалеко от своего смотрящего. Заметив, что принцесса приближается к Баркинг-Бич, светя красными огнями по левому борту, я предположил, что она пойдет вдоль северного берега. Так что мы дали право руля и прижались к Южному, у Трипкок-Поинт. Мне стало не по себе, поскольку я уже сообразил, что произошло дальше. По международным правилам, два парохода должны расходиться левыми бортами. Другое дело, что правилами навигации на Темзе занималось несколько разных организаций. Вырабатываемые ими предписания применялись нерегулярно, особенно когда им противоречили местные обычаи. При сильном отливном течении, загруженном большими судами северном береге, небольшие пароходы, идущие вверх по реке, Привычно держались ближе к тому берегу, где течение не столь сильно. Среднюю часть фарватера оставляли тяжелым кораблям. Тем для маневра требуется и место, и глубина. Судя по всему, «Принцесса» делала при возвращении остановки исключительно у южного берега, где каждый раз сталкивалась с отливным течением. Скорость его, насколько я знал, составляла 3-4 узла — и для замка Байуэлл это было прекрасно подспорьем, ведь он двигался вниз по реке. Принцесса шла вверх, и сильное течение для нее становилось серьезной помехой. Лебединая пристань находилась дальше, к востоку от Галлионс-Рич. Миновав газовый завод с толпившимися у причала углевозами, принцесса вылетела на стремнину и должна была уйти к северному берегу, однако по какой-то причине переменила решение и нырнула еще ближе к южному. «И вы не заметили зеленый сигнал по ее правому борту?» «Сперва нет. А потом, клянусь, на принцессе резко переложили штурвал влево и направились прямиком на нас. Черт, странная история». Гаррисон покачал головой, словно все еще был озадачен – Как только мы поняли, что она делает, я приказал застопорить машину и тут же дал полный назад. Он тихо вздохнул, а принцесса даже не подумала остановиться. «Знаю», — подтвердил я, — «а в Баевле ведь не меньше восьмисот тонн». «Девятьсот», — поправил меня капитан. «И это не считая груза». И я кивнул. «Что произошло дальше? Момент столкновения, помните?» «Каждую секунду», — твердо ответил Гаррисон. «Мы по инерции шли вперед. И до меня донеслись крики снизу. Кричали с принцессы: «Тише! Куда прешь?» Но Байуэлл еще двигался. Он замолчал, сильно потер рукой лицо и, вздохнув, продолжил. Сначала корпус принцессы исчез из вида. Под носом углевоза я ее уже не видел. А потом раздался удар. Хруст дерева, скрежет треск, вопли, — хрипло сказал капитан и уткнулся взглядом в чашку. Что было потом? Он помолчал, не поднимая головы, и я его окликнул. капитан Гаррисон прерывисто вздохнул и глянул на меня заплывшими от слез глазами, затем вытер лицо ладонью. «Я приказал экипажу делать все возможное. Впрочем, у меня в команде все опытные речники, им советы не нужны. Они побросали в воду концы, чтобы люди могли подняться на борт. Вниз полетели спасательные буи, спустили шлюпки, мы готовили одеяло, лестницы, все, что попадалось под руку». Старший помощник сигналил во всю мощь, призывая на помощь другие суда. Открыв блокнот, я, руководствуясь рассказом капитана и собственными представлениями о катастрофе, изобразил реку, точку южного берега и примерное положение обоих судов на момент столкновения. Насколько точна эта схема? Гаррисон изучил мой рисунок и ткнул толстым пальцем в правый борт принцессы. «Да!» Вот сюда мы ее и ударили. Как раз в район колесного кожуха. Выпив горячего чая, он слегка порозовел. «Давайте вернемся немного назад. Расскажите о вчерашнем дне. В каких местах вы приставали к берегу? Не было ли чего-то странного, необычного?» Гаррисон нахмурился и вытащил из кармана сложенный носовой платок. «Не понимаю, что вам это даст». С чего бы такое нежелание? У меня зародились подозрения, и я молча ждал его ответа. Наконец капитан вытер нос и заговорил. «На прошлой неделе мы останавливались в Милуэле. Встали в сухом доке на покраску. Судов там было полно. То да все, словом ушли мы с задержкой на три часа». Его лицо исказила раздраженная гримаса. Я прекрасно понимал Гаррисона. Задержишься, значит, пропустишь вечернее отливное течение. Куда направились из Милола? В Ньюкасл. Там надо было забрать партию угля, а дальше в Александрию, в Египет. Стало быть вы приписаны к порту на тайне. Да, как правило, мы ходим из Ньюкасла в Египет. Видимо, Гаррисон заметил, как изменилось мое лицо, когда я понял, что... Обычно замок Бауэлл по Темзе не ходит. Он сухо добавил «Мы взяли на борт Лоцмана, ориентирующегося на Темзе, хотя по закону я делать это не обязан. Парни зовут Конвей. Джон Конвей». И я замер. С подобной фамилией Лоцман вполне мог оказаться ирландцем. Впрочем, от вопросов я пока воздержался — Ни к чему, Гаррисону, задумываться, с чего это меня интересует, подобные сведения. В любом случае, с конвием мы вскоре встретимся. Был ли на борту еще кто-то из новеньких? Капитан снова обхватил чашку, словно пытаясь впитать в себя остатки ее тепла. Да, почти все. Старый экипаж я рассчитал, потому что решил набрать в Ньюкасле новую команду. Остался только Белдинг, мой помощник. Остальные нанимаются то на одно судно, то на другое. Впрочем, с некоторыми из них я раньше работал, они люди хорошие. Не мне вам рассказывать. Да, конечно. В Лондоне действительно имелась категория матросов, которые устраивались исключительно на короткие рейсы, не желая надолго расставаться с семьями. Вполне надежные, опытные и серьезные люди. Как полностью зовут Белдинга... Генри Джон Белдинг, ответил капитан и дал мне его адрес в Ламбете, который я немедленно занес в блокнот. А вот Конви, что можете о нем сказать? Спокойный парень, вроде бы знающий. За штурвал углевоза сразу взялся так, словно всегда за ним стоял. Понятно. Я помолчал. Давали ли вы гудок, спускаясь по течению? каждые полмили, как и принято в темноте. Стало быть, принцесса Алиса не могла не слышать, что навстречу ей идет углевоз. Ничего необычного не припоминаете? Капитан, не сводя с меня взгляда, угрюмо покачал головой. Помню-то я все, даже слишком отчетливо. Крики. Детей. Их виск раздавался из темноты под носом моего судна. Его голос дрогнул. А потом наступила тишина. Я проводил Гаррисона до экипажа. Вернувшись в кабинет, записал основные пункты нашего разговора, не забывая посматривать на свою схему, изображавшую положение столкнувшихся кораблей. По моим ощущениям, капитан чего-то не договаривал. Однако об этом я писать не стал. все таки Гаррисон был искренне расстроен. И в любом случае, крушение устроил ненамеренно. Я уже завершал отчет, когда в дверях появился Трент. «Капитан принцессы, мистер Гринстед, утонул, сэр». «Эндрюс видел тело?» Сержант покачал головой. «У нас в участке старший стюарт с принцессой Фредерик Бонси. Он опознал труп еще утром». Бонси служит на принцессе четыре года. Кстати, он готов к разговору. Отвезти его в комнату для допросов, сэр. Не стоит. Поговорю с ним здесь. В допросных сегодня холоднее обычного. Я на секунду задумался. Трент, дайте мне знать, как только появится Джон Конви, лоцман с замка. Слушаюсь, сэр. Через некоторое время Трент вернулся с Бонси высоким человеком с редеющими каштановыми волосами и несчастным выражением лица. «Мне очень жаль, что случилась такая трагедия», — начал я. «Он умел плавать», — пробормотал Бонси, усевшись на стул со шляпой в руках. Он не сводил с меня пристального взгляда покрасневших глаз. «Что, простите?» «Мистер Гринстед умел плавать», — нетерпеливо повторил Бонси. «Только он меньше всего думал о себе. Капитан помогал женщине с ребенком выбраться с судна, а после этого я его не видел». Старший стюарт затих и отвел глаза. Его взгляд рассеянно устремился в пустоту. Я последовал его примеру, представив себе капитана и раздумывая, могло ли все быть иначе. «Сможете рассказать о своих впечатлениях с самого начала, если можно?» Бонси глубоко вдохнул, выпустил воздух и заговорил. «Когда мы обогнули трипкок...» «Нет, давайте начнем с Ширнса", перебил его я. «С Ширнса", тупо повторил он. «Именно». Мой собеседник собрался с мыслями. «Ну, вышли мы оттуда в четверть пятого, как всегда. Пассажиров было больше обычного». «Далеко не все сейчас желают ехать до Лондона поездом». «Из-за катастрофы в Ситингборне», — вставил я. «Да, точно. Так вот, в Ширносе мы взяли на борт несколько новых пассажиров с багажом, возвращающихся с курорта. Среди них был полицейский констебль, кажется, Брискоу. Он и на курорт ехал на принцессе неделю назад». «Констебль, говорите?» «Не тот ли самый, что поплыл на другой берег в поисках жены и сына?» «Я сделал пометку в блокноте, проставив фамилию старшего стюарда и дату». «Не знаете, в каком подразделении служит Брискоу?» «По-моему, в Финсбери, в подразделении Джи», — подумав, отозвался Бонси. «Благодарю, продолжайте». «Мы ненадолго задержались у Блайтсэнс. Пришлось расходиться с большой баржей и с грузом пороха». Да, до Грейвзен, да, добрались еще до шести. Хобгуд, наш постоянный рулевой, причалил к берегу. Его сменил за штурвалом приятель Джон Эйрс. Это в порядке вещей. Эйрс хороший человек. Часто водит вверх по течению герцога Текского и герцога Кембриджского. Это такие же прогулочные суда, как и наши. Дальше мы продолжили путь к Нортфлиту и там подобрали еще пассажиров. В Нортфлите находились сады Рошервилля, предоставлявшие множество развлечений. Стрельба из лука, озеро с уточками, прогулки по утесам. Желающие могли посетить медвежью яму, театр и прогуляться по променаду с видом на форт Тилбери. Потом прошли доки Тилбери, миновали болото и район складов. Значит, добрались до Эрита. Сознанием дела кивнул я. Лицо Бонси сморщилось от омерзения. Обогнули мыс перед Хафуэрич и вышли к Росносской насосной станции. Выглядит она, что твой дворец, но вонь на реке стоит отвратительная, особенно при южном ветре. Вчера как раз южный и был. Да, знаю. Потом дошли до Трипкока. вздохнул Бонси. Я наблюдал за буксиром, который шел чуть впереди и тянул баржу, так что ее нос высовывался из воды». — Вот как? О барже я не слышал. — Да, была там баржа, — ответил старший Стюарт. — Кстати, после крушения именно тягач подоспел первым. Пытался помочь тонущим. — Вы все это время находились на палубе? — Бонси кивнул. — Вообще-то мое место внизу. Однако один из пассажиров остановил меня с расспросами, что это, дескать, за жуткие запахи на реке, а потом... Я услышал крики, и прямо над нами навис корпус огромного корабля. Мы и пальцем шевельнуть не успели. Мне рассказывали, что принцесса Алиса вроде бы поменяла курс. Сперва дала право руля, затем вдруг лево. Монси, нахмурившись, наклонился ко мне. «Слушайте, замок Байвелл шел куда быстрее, чем следует. Учтите, что было темно, да еще сильное отливное течение». Каждое судно, идущее вниз по реке, должно следить за скоростью, чтобы не преподнести сюрприз тем, кто идет навстречу. Я в курсе. Луну то и дело скрывали облака, и освещение было так себе. Конечно, мы слышали гудок замка, но полагали, что он держится середины реки, как обычно делают большие корабли. Стало быть, принцесса прижалась к южному берегу, уходили от сильного течения». Похоже, Бонси слегка растерялся, поняв, что мне известны совершенные ими маневры. — А, ну да, — признал он. — К тому же пришлось держаться в стороне от углевозов, выстроившихся у газового завода. В это время там всегда стоит на якоре не меньше дюжины. Если не стоят, значит, идут вниз по реке. — Вообще-то подобный маневр противоречит правилам навигации? — заметил я, хотя наперед знал, что ответит Бонси. — Таков обычай, — возразил он. — Да и какая разница? Мы с тем же успехом могли развернуться к северному берегу. Тогда получили бы удар в другой борт. Невозможно было уйти от этой громадины. Углевоз шел слишком быстро. Что помните о самом моменте столкновения? Замок врезался носом в правый борт принцессы в районе колесного кожуха. Раздался жуткий скрежет, и наша деревянная палуба встала на дыбы. Принцессу просто разрезало. Он развел руки, показывая, как все произошло. Корма поползла назад и затонула, а передняя часть на ходу зарылась носом в воду, и пассажиры полетели в реку. Многие не умели плавать. «А вы?» Бонси бросил на меня одновременно пристыженный и вызывающий взгляд. «Я... Поплыл к замку, поймал конец и взобрался на борт. Он с отвращением потряс головой. «Капитан замка приказал дать полный назад, пытаясь отойти в сторону, но я крикнул, чтобы он этого не делал, иначе погубил бы барахтающихся в воде пассажиров принцессы. Он возразил, что тогда его отнесет к берегу, а я ответил, что лучше сесть на мель, чем убить еще больше людей». Заявления Бонси подтверждали слова Гаррисона что тот дал задний ход. Впрочем, капитан Замка настаивал, что предпринял маневр еще до столкновения и не упомянул, что отменил команду по просьбе Бонси. Получается, что Гаррисон намеренно ввел меня в заблуждение? Впрочем, пережитые опасности играют странные штуки с человеческой памятью. Потом я помог спустить на воду одну из спасательных шлюпок. — продолжил старший Стюарт. — Сел в нее и вытащил из реки четверых тонущих. — Вы смелый человек, — мягко сказал я. — Расскажите о мистере Эйрсе. Где был он? Бонси задрал подбородок. — У штурвала где же еще? — И не смейте его винить! — Не знаете, удалось ли ему спастись? — Не знаю. Не видел, что с ним стало. — Понятно. Я положил перед старшим стюардом карандаш и лист бумаги. «Не смогли бы вы составить список членов экипажа?» Через минуту Бонси придвинул ко мне лист, на котором написал дюжину фамилий. Я поставил крыжик напротив тех, кто наверняка погиб. «Откуда вам знать?» «Они не умели плавать». «Половина списка». Против фамилии Эйрса галочки не было. «Как вас найти, если возникнут дополнительные вопросы?» — осведомился я. Бонсин нацарапал свой адрес, и я проводил его к выходу. Стоявший за порогом Трент сделал шаг в сторону, пропуская старшего стюарда, и как только тот вышел, заговорил. «Простите, сэр, мы разыскали констебля Брисков с принцессой. Он сейчас в первой комнате». Поколебавшись, сержант добавил, «Ему удалось спасти сынишку, а вот жена погибла». Я застонал, и Трент мрачно кивнул. «С одной стороны, я испытал облегчение при мысли, что смогу перепроверить показания Бонси. С другой, опасался лишний раз напоминать об ужасных событиях, человеку, перенесшему подобное горе. Однако выбора не оставалось». Я вошел в комнату с чашкой чая и поставил ее перед констеблем. По сравнению с утренними часами, в допросной немного потеплело. Брискову, круглолицый человек с копной каштановых волос и пышными усами был на несколько лет младше меня, лет 27 или 28. Он глянул на меня налитыми кровью карими глазами и скомкал в руке носовой платок. «Здравствуйте, констебль». «Здравствуйте, сэр. Приношу вам соболезнования». Лицо Брискову ожесточилось. Мне пришлось трижды пересечь реку. Все надеялся ее найти. Тела разбросаны повсюду. «Мы пытаемся собрать их в одном месте». Со вздохом кивнул я. «Но я знаю законы!» Сердито сверкая глазами, перебил меня констебль. «И все же! Разве нельзя было сделать исключение? Господи, да это ведь ежу понятно!» «Мы ищем способы обойти правила», — спокойно ответил я. «Где вы сели на принцессу, констебль?» Я не просто так обращался к Бриску позванию. Это помогло ему взять себя в руки. «В ширноси». Уже обычным тоном, хотя и невесело, ответил он. «Мы провели несколько дней у моей сестры. Насколько я понимаю, особых происшествий во время плавания не было, пока вы не добрались до Трипка к «поинт». «Пожалуй», — пожал плечами Брискоу. «Потом начались странности. Что в первую очередь бросилось вам в глаза? Мы услышали низкий гудок» и, похоже, встречный пароход был куда ближе, чем допустимо. Я смотрелся, но ничего не увидел. Мы огибали мыс, так что вид на реку за поворотом еще не открылся. Там слепая зона. — Да, верно, — отозвался я. Мы с женой и сынишкой были на корме. Я не обратил особого внимания на гудок, следил, как бы Томи не перелез через поручни. Ему всего четыре годика, — объяснил констебль, и я кивнул. Потом я почувствовал, как рулевой резко выкрутил штурвал влево. Сали тоже так показалось. Она еще удивленно на меня посмотрела. А затем вы увидели углевоз. Мы как раз вышли из-за мыса, и из замок невозможно было не заметить. Бриско поднял брови. Кто-то крикнул, что надо остановиться, но уже через несколько секунд мы очутились в тени углевоза, а потом его нос поднялся прямо над нами». Он откинул голову, взглянув на потолок, словно снова видел момент столкновения. Мы сразу поняли, что спасения нет. Я схватил ребенка, и мы с Сали побежали к шлюпкам, где экипаж держал спасательные круги. Матрос уже раздавал их пассажирам, и я чудом успел накинуть один на сынишку. Можете себе представить, как люди хватались за спасательные средства? Я сказал жене держаться за меня обеими руками. Она ведь, в отличие от меня, не умела плавать. Надеялся, что мы сможем вместе добраться до берега. Его голос надломился, и в уголках глаз показались слезы. Что произошло дальше? Дальше был удар. Нас сбило с ног. Пароход просто разорвало на части. Дерево трещало и ломалось. Констебль ошеломленно покачал головой. «В воде было так холодно, что у меня перехватило дыхание. Не могу вдохнуть, и все тут!» Знакомое чувство. Бриско прижал руки к лицу и глухо продолжил. «Люди были везде. Они врезались в нас, хватались за все, что могло удержать их на плаву. Мы вынырнули на поверхность. Над головой ревели двигатели углевоза, и вода казалась просто ледяной». Я чувствовал, что Салли за меня держится. А потом на нас что-то упало. Наверное, кусок деревянной обшивки с борта. Эта штука ударила Салли, а меня с мальчиком даже не задела. Она отпустила руки и пропала из вида. Течение наверняка быстро утащило женщину. «Потом вы с сыном выплыли на берег?» Бриску отнял руки от лица. Его набрякшие глаза были полны страдания. Я знал. Сали хотела, чтобы я спас сына. Ради него готова была умереть, лишь бы он жил. Томи сейчас плачет не переставая. Да, их горе пройдет не скоро. Я закрыл блокнот. Вы нашли тело жены? Нет, тяжело вздохнул констебль. Реку еще продолжают прочесывать. Будем искать, пока не найдем всех до единого. «Самое ужасное, что мы в ширности едва не опоздали на принцессу!» — мрачно сказал Брискоу. «Томми обронил одну из своих игрушек, пришлось за ней бежать обратно. Я на него злился. Глупо, правда? Все равно через 45 минут к причалу подошел бы герцог. Вполне можно было и обождать. Наверное, Господь нас предупреждал, да только мы к нему не прислушались». Он тяжело облокотился на стол и вперил в меня пристальный взгляд. «Вы уже знаете, который из кораблей виноват в катастрофе?» «Углевоз, так ведь?» Я прекрасно понимал его чувства. Бризко желал найти причину несчастья, ему требовалось на кого-то возложить вину. Однако истина лежала на поверхности. Похоже, ошибку допустили оба капитана». «Такая правда понравится не всем, так что я сделал вид, будто не расслышал вопроса. Это ужасная трагедия. Я рад, что вам удалось спасти сына. Столько детей погибло. Да, пожалуй, мне следует считать себя счастливчиком», — горько ответил констебль. «Разумеется, я не это имел в виду, но что толку оправдываться?» У меня в жизни тоже была утрата. Такая утрата, что не поддавалась разумным объяснениям. Словами выразить ее невозможно, и сколько бы меня ни утешали, соболезнования не имели для меня ни малейшего значения.